Глава 7. Минуя городские ворота, группа двигалась по широкой центральной улице. Строения изобиловали резными фасадами, а также имели вторые и третьи этажи. На некоторых крышах зданий, стоящих подальше, были видны посадки растений. Явно прослеживалась любовь к красоте и мастерству в обработке камня. К тому же, для того, чтобы устраивать сады на крышах, необходимы технологичные инженерные решения. Сами южане строили это все, или им досталась эта архитектура в наследство от древних, было пока не ясно. Но то, что город великолепен, было неоспоримо, и Артем поражался всему, что встречалось ему на пути. Даже улица была вымощена брусчаткой с идеально выверенными уклонами от середины дороги к краям, на которых имелись водостоки. Складывалось впечатление, словно ты находишься в старинном квартале современного города. На прохожих была одежда, схожая с той, в которой ходили люди в Джамхоре. Группа свернула с главной улицы и через несколько минут подъехала к двухэтажному зданию. Здесь вы будете ожидать аудиенции. Ваших лошадей ведут в Стойло при этом посольстве, а вы пока можете пользоваться всеми благами Караткале, когда вас будут готовы принять, вам сообщат, сказал один из провожатых. Мы можем прогуляться по городу, вежливо уточнил Яр. Конечно, — Вы наши гости. Надеюсь, вам здесь понравится. Забравшись на коня, добавил патрульный, двинулся в обратном направлении со своими спутниками. — Это как-то неожиданно приятно с одной стороны, но и подозрительно с другой, — промолвил в полголоса Яр. — А что здесь такого? Мы, наверное, тоже отнеслись бы с уважением к их послам, придя не к нам, — предложил Авар. — Без сомнения, но... как-то всё слишком хорошо идёт или я просто накручиваю себя рассуждал я, снимая с головы свой тюрбан ну давайте взглянем на ситуацию с другой стороны понятное дело, что они были подозрительны по отношению к нам, когда мы встретились, какую угрозу может представлять для них отряд из пяти человек Будучи шпионами или разведчиками, вряд ли бы мы жгли костры по ночам и дали так просто себя обнаружить, а даже если у них есть какие-то коварные планы на нас счёт или на счёт всего народа, какой смысл сразу в лоб об этом заявлять? Да и откуда простые патрульные могут знать о чём-то таком? Артём высказал свои догадки. Думаю, ты прав. Мои эти ребята явно ничего знать не могут, даже если они и получили какие-то инструкции по дороге сюда, то они не имели особой важности, кроме как сопроводить нас до столицы, согласился Яр. Вы как хотите, а я пойду осмотрю наше новое пристанище, заявила Вара и вошёл с двумя воинами внутрь. Артём и Яр отправились следом. Внутри их ждали несколько просторных комнат на первом этаже, включая обеденный зал и уборную. На втором этаже находились комнаты для сна и прочие помещения. Артём уже бывал в подземном городе с системой водоснабжения и канализации, но привычный ему город на поверхности с такими же удобствами он не ожидал увидеть. К слову сказать, в доме имелся большой резервуар с водой, располагающийся на крыше. Вода в нём прогревалась в течение дня и была тёплой. Ещё один резервуар стоял на втором этаже над уборной и обеденным помещением. Вода из этих ёмкостей подавалась самотёком по высверленным в стенах каналам. Таким образом, лишь иногда, наполняя резервуары из общей городской системы водоснабжения, которая питалась от горной реки, можно было иметь и холодную, и тёплую воду в доме. Никаких протёков или сырости видно не было. Артём был удивлён такими инженерными решениями, нигде не использующими металл. Долговечности и экологичности такого способа снабжения водой можно только позавидовать. Ближе к вечеру в дом принесли ужин. Две кухарки пожилого возраста с лёгкостью управились с сервировкой, и на столе красовались аппетитные яства. Свежеиспечённые лепёшки, которые только вынули из печи, запечённая форель с лимоном, обильно посыпанная зеленью, овощи, оливки и брынза. Также в большом чане томился молочный суп со специями. Брынза? с удивлением воскликнул Артём. Вот уж не ожидал. Это мой любимый сыр. Мы его называем по-другому, с улыбкой сказал Яр. Это фета, но менее вкусный моно от этого не становится, даже ввоя ломтик подметил Авар. Покончив с ужином, все отправились спать. Вот бы сейчас оказаться рядом с Карой, Артём поймал себя на мысли, что он чаще думает о ней, чем о доме с родными и своём времени. Утром к дому подъехали двое. Они спешили и зашли внутрь. Там уже заканчивали завтракать. «Доброе утро. Мудрейший Саргон готов вас принять сегодня. Мы вас сопроводим к нему», — доложил один из вошедших. «Мы рады, что нас не заставили долго ждать и благодарны за гостеприимство», — ответил вошедшим Яр и добавил, обращаясь к своим. «Собирайтесь. Мы едем». Через двадцать минут пути по городу Артем с путниками увидели большое поместье. Его огораживал высокий забор из камня. На входе стояла стража, и увидев двух сопровождавших, они сразу отворили ворота и пропустили всех внутрь. По центру двора располагался большой пруд с сочной растительностью вокруг. На территории было много тени от крон деревьев. Пальмы соседствовали с пихтами и раскидистыми ветвями сосен. Повсюду раздавалось пение павлинов и других экзотических птиц. В целом это место создавало впечатление райского уголка среди каменных джунглей. хотя и в самом городе было много растительности. Над водоемом возвышался особняк из белого мрамора. Он был поистине великолепен. Фасад состоял из просторной террасы с колоннами, украшенными орнаментами и фигурами различных животных и птиц. Артем обратил внимание на то, что некоторые из них ему вовсе не знакомы и выглядели причудливо. Само здание имело три или четыре этажа, с улицы точно нельзя было определить. Все вошли внутрь, и проследовали за сопровождающими в зал для аудиенции. Коридоры и залы были украшены и обставлены с не меньшим вкусом. По центру противоположной от входа стены стояло большое кресло, обитое кожей и устланное шкурами. Оно слегка возвышалось на постаменте над остальной частью зала. Неподалеку от него, метрах в семи, стояли несколько мягких диванов без ножек, напротив которых располагались невысокие столики. Они изобиловали фруктами и кувшинами с напитками. Всё в этом месте подчёркивало величие его хозяина. Комфортные условия для гостей располагали к непринуждённой беседе и создавали впечатление о щедрости и богатстве владельца. Я представлял себе это немного по-другому, растерянно подумал Артём. Послы заняли места и стали ожидать начала приёма. В зале также находилось около 15 стражников. Но учитывая окружающий комфорт, они не вызывали напряжения у ожидающих. Минут через десять в один из боковых проходов вошел мужчина, лет сорока пяти на вид, высокого роста, с прямыми чертами лица и коротко стриженной бородкой. Одет он был очень легко, но со вкусом. Ткани смотрелись богато и были расшиты красивыми орнаментами. — Приветствуем мудрейшего саргона! — громким возгласом оповестил присутствующих один из стражников. Следом в зал вошел переводчик. Яр поднялся и поклонился. Остальные сделали так же и продолжали просто стоять. Саргон сел на место у стены и молча рассматривал своих гостей. Яр продолжал хранить молчание. Эта сцена длилась около минуты, складывалось ощущение, что каждая из сторон оценивает своих оппонентов. "Располагайтесь", Саргон открытой ладонью указал на диваны. "Моё имя Яр. Я посланник народов гор с севера. Мы приветствуем вас и благодарим за ваше гостеприимство". На протяжении всего пути мы ни в чём не знали нужды. Ваша щедрость достойна уважения, произнёс мужчина, прежде чем все сели на свои места. Я рад это слышать, спокойно ответил Саргон. Яр достал свиток из тубы, развернул его и начал зачитывать послание, делая паузы и давая дополнительные комментарии о случившемся. Мы прибыли к вам для того, чтобы урегулировать один инцидент, произошедший в наших землях. К нашему сожалению, он закончился смертью троих посланников из ваших земель. Ещё двое скрылись, ранив при этом несколько наших воинов и одного из членов нашего совета. Начал излагать цель визита Яр. Саргон слушал, лицо его оставалось неизменным и не выражало никаких эмоций. Между нашими народами давно нет тесных связей. Но и старые разногласия мы оставили в прошлом. Мы не понимаем, что могло вызвать агрессию со стороны ваших людей. Замечу, что наш патруль предложил указать им верный путь до границы, однако в ответ они напали, да к тому же устроили засаду, продолжал посланник. Саргон по-прежнему был непоколебим и давал возможность высказаться Яру. Был ли это хороший дипломатический тон или он действительно не знал о произошедшем, пока не было ясно? Данные факты наталкивают на столько на три мысли. Первая это самовольство одного из ваших подданных. Вторая они солгали нашим патрульным, притворяясь людьми из ваших земель, а на деле были обычными разбойниками. И третья это была спланированная провокация с вашей стороны или со стороны ваших союзников. Мы ничего не утверждаем, а лишь хотим разобраться в причинах случившегося, дабы не допустить повторения такого в будущем. Мы и дальше намерены сохранять нейтралитет с вашими народами, но для этого виновные в случившемся должны понести наказание. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить, чтобы картина произошедшего предстала перед вами полностью. Яр закончил, и все заняли места на диванах. Ваш совет правильно поступил, решив прислать к нам своё посольство, так как я не знаю причин случившегося. Могу вас заверить, я не имею никаких видов на ваши земли или ваш суверенитет. Но не могу с уверенностью сказать того же о наших союзниках. Я предлагаю вам задержаться на некоторое время в Карат-Кале и стать моими почетными гостями. За это время мои советники соберут нужную нам информацию от тех, кто мог позволить себе такую выходку. Я являюсь правителем этих земель и лидером Большого Союза местных народов и племен. А без общего согласия всех его членов ничего не решается, поэтому мне необходимо время. Саргон закончил свою речь и ожидал реакции со стороны послов. Не зря вас называют мудрейшим. Мы с почтением принимаем ваше предложение, ответил Яр. Правитель подозвал одного из стражей и дал ему какие-то указания, после чего тот покинул зал. Я рад, что вы также приняли правильное решение. Теперь, когда официальная часть улажена, Предлагаю перейти к более приятным вещам, подытожил Саргон. Через пару минут в зал вошли музыканты и заиграла музыка. Она напоминала смесь разных мотивов, звучали и восточные, и индийские нотки, но в целом Артём не мог припомнить ничего похожего из того, что он слышал ранее в своей жизни. Вслед за появлением музыкантов в зал занесли длинные столы и установили его перед Саргоном. Тут же несколько слуг заполнили его множеством различных блюд и напитков. Не обделили вниманием из столы гостей. Все приступили к трапезе. «Я как знал, что мне надо поехать!» Погружая в себя очередную кисточку винограда, промямлил Авар. «Интересно, им не нужен наш представитель здесь на постоянной основе?» Покосившись на Яра, воин произнес свой вопрос в пространство, давясь блаженной улыбкой. Мужчина же лишь с ухмылкой покачал головой и закатил глаза. «Пока вроде все идет хорошо. Как думаешь?» обратился к Яру Артём. Может и так. А может быть это всё красивая оболочка, кто знает? Кто знает? Размеренный и вдумчиво ответил он. Едва кто-то успел перекинуться несколькими фразами, как в зал танцуя вошли несколько девушек. Они были молоды и одеты в красиво расшитые наряды со множеством бусы и кисточек на кромках. Девушки долго танцевали и радовали своих зрителей. Кем себе чувствовал овар в этот момент и говорить не стоит. Да и остальные были приятно удивлены таким приёмом. После пары часов представлений и шикарного обеда гостей сопровождали к посольскому дому. Следующие несколько дней прошли в походах по городу и изучению его достопримечательностей. По вечерам новоиспечённые послы обсуждали, как могут развиваться события и какова будет их реакция на те или иные варианты решения проблем. Артём по-прежнему старался не подавать вида среди местных, что он в совершенстве владеет языком Южан. Все были убеждены, что за ним ведётся слежка, хотя никто её ни разу не замечал. Но для большей безопасности было решено хранить способности гостя в тайне. Артём Краймуха услышал на одной из площади о том, что под городом находится развитая система подземелий, используемых под различные нужды, начиная от складов продовольствия и заканчивая жилыми помещениями. Это говорило о том, что Караткален не так уж и прост, и является боем не только огромный город на поверхности, но и неизвестно, насколько ярусов уходит под землю. Привычных шарообразных светильников Артём нигде не встречал, но это не означало, что их не используют в скрытой части города. Изучая свою карту, нарисованную на коленке в комнате с табличками, Артём сделал вывод, что одна из точек интереса находится как раз здесь. Данный факт не давал ему покоя, но он понимал, что никто не позволит им ходить, где вздумается, несмотря на то, что они имели полную свободу передвижения по столице. А технологии древних явно находились в ее подземной части. Гора у подножия, о которой лежал город, была на удивление правильной формы и сильно напоминала пирамиду. Но лес, который покрывал ее склоны, а также другая часть горы, более низкая, сглаживали это еле заметное сходство. Все эти факты наводили Артёма на мысль, что не спроста Караткале был выбран номинальной столицей этих земель, и он хранил в себе много загадок. Но возможность к ним прикоснуться и попытаться получить какую-то информацию необходимую Артёму отсутствовала. В один из вечеров в Посольский дом прибыл посланник от Саргона и сообщил о том, что завтра утром необходимо явиться на аудиенцию. Ну что, завтра важный день? поинтересовался Артём у Яра. Без сомнений. Сегодня нужно выспаться, дабы иметь ясный ум, посоветовал Яр. Утром следующего дня в зале собралось более десятка представителей от всех союзных народов Южан. В этот раз отсутствовали угощения и прочие прелести прошлого приёма. Когда Артём с его спутниками вошли в зал, их уже ждали. Саргон занимал кресло на возвышении, остальные расположились на расставленных полукругом диванах. В зале царило гнетущая тишина Не нравится мне всё это. Может, мы не зря относились ко всему с недоверием? промелькнула мысль в голове Артёма. Поприветствуем наших гостей, послов народов с гор севера. Встав со своего места и прохаживаясь посреди зала, неспешно начал говорить Саргон. Все, кто находится здесь, уже знают причину этого собрания. Я жду, чтобы тот, кто имеет к этому непосредственное отношение, вышел сюда. И объяснил всем присутствующим причину нападения на наших соседей, с которыми у нас уже несколько поколений сохраняются мирные отношения благодаря мудрости наших предков. Саргон закончил своё обращение к присутствующим и снова сел. В зале повисла пауза. Все посматривали друг на друга, словно каждый из них что-то знал, но никто не решался встать и взять слово. Я не собираюсь повторять дважды. предупреждающим тоном заявил Саргон. После этого один из присутствующих поднялся и уверенным шагом вышел в центр зала. Моё имя Ганон. Я правитель народа Масконов. Как вам известно, наши земли граничат с территорией жителей горы и простираются на юго-запад. Мой народ пострадал больше всех от рук убийц, чьи потомки сейчас находятся среди нас. Ганон указал рукой на Артёма и его спутников. Яр был уязвлен таким оскорблением его предков. Хоть это и было правда, реакции с его стороны не последовало. Но по его лицу все считывалось без труда. «Мой народ полностью оправился и восстановил свою численность только сейчас, а со времен войны минуло несколько поколений. Я знаю, что и прочие союзники моего народа пострадали не меньше нашего». Ганон смотрел на окружающих, ища поддержки среди них. Многие начали одобрительно кивать, и по залу пошёл тихий говор в поддержку его слов. Саргон поднял руку, и все прекратили перешёптывания, сохраняя порядок. Каждому из нас известно, что все эти годы мы были лишены возможности прохода наших торговых караванов через земли на севере, а возможные торговые связи с народами, которые живут на равнинах за горными перевалами, могли бы способствовать нашему развитию и приносить взаимную пользу. Но эти несговорчивые ганон замялся и продолжил: они отказываются давать нам разрешение на право прохода через их земли, даже несмотря на то, что мы готовы платить пошлины. По залу опять пошли одобрительные возгласы. К чему ты клонишь? спросил Саргон. Посланники, которых вероломно умертвили на севере, были отправлены мной в земли Каспиев, чтобы получить столь необходимые нам соглашения. Однако у них не было цели нападать на ваших людей, Ганон обратился к Яру. Но факты говорят об обратном, и я не потерплю такого отношения к памяти моих предков, чтобы не происходило в прошлом между нашими народами. Яр был более не в силах терпеть эти унижения. Ваш тон полностью лишён дипломатичности и здравого смысла. Ваши люди напали на наш патруль из засады, а ты смеешь нагло врать мне в лицо, утверждая обратное. Взорвался посол и перешёл на ты, забыв обо всех правилах ведения переговоров. Переводчик еле поспевал за быстрыми речами оппонентов, однако Артём не нуждался в его услугах и прекрасно понимал, в какое русло идут дебаты. К тому же Каспи не могли единолично принимать такие решения. Условия нашего союза не позволяют этого ни одному народу, который в него входит. Я слабо верю в то, что миссия ваших посланников являлась сугубо дипломатической. Вероятно, это были простые шпионы, а вы преследуете иные цели, яр продолжил наседать на Ганона. Саргон уже не пытался никого успокоить и призвать к порядку. Он и сам был явно поражён таким развитием событий, ведь союз Южан подразумевал аналогичные правила. А выходка Ганона в первую очередь ставила под сомнение авторитет самого Саргона, а это являлось уже прямой угрозой его главенству в этом союзе. Что? Ты смеешь обвинять меня в лжи? Кто ещё из присутствующих назовёт меня лжецом? Кто? Ганон смотрел по кругу и явно играл на публику, пользуясь поддержкой своих сторонников. Окружающие начали яростно жестикулировать и поддерживать его. Да и число их заметно выросло по сравнению с началом собрания. Кроме ваших лживых слов и обвинений, у вас нет никаких доказательств вашей версии случившегося. А у меня есть двое посланников, чудом спавшихся из ваших лап. Я могу хоть сейчас поставить их рядом с собой, и они подтвердят каждое слово, сказанное мной. А что можете предоставить вы, кроме ваших надуманных обвинений? Насколько мне известно, среди ваших людей не было погибших. Вот лич от моих послов, среди которых был мой кровный брат Саптар. И вы смеете заявлять, что это мои люди напали на вас на вашей земле? Ганон переходил на крик, теряя контроль над собой. Ваши люди не могли иметь никаких дел с правителями Каспия. Я уже сказал о том, что такие вопросы решаются на общем совете. А ваши послы были обычными шпионами. Вы хотите начать новую войну, чтобы провести экономическую экспансию на север? Других причин я просто не вижу. Да и какой в этом смысл, если народы с равнин не ведут дела даже с нами? Яр приводил свои доводы. Ты жалкий выскочка, что ты себе позволяешь? Ты обычный посол, а ведёшь себя словно ты глава всего союза. Тфу! Ганон плюнул в сторону Яра и сидящих рядом Артёма и его спутников. Я больше не намерен слушать бленя этой овцы. Я буду решать проблемы своего народа другими путями. Кто согласен со мной? Кто больше не намерен терпеть недостойное отношение к народам внутри нашего союза. Ганон кинул взгляд в сторону Саргона и начал нервно вращать головой, продолжая искать поддержки среди других правителей и уполномоченных представителей. Это был прямой вызов. Как ты смеешь, Ганон? Я законный глава, у тебя нет никакого права делать такие заявления. Я обещаю тебе, ты пожалеешь об этом. Саргон соскочил со своего места и яростно выругался в сторону предателя. Присутствующие также повскакивали с диванов и начали ругаться и спорить друг с другом, крича и размахивая руками. Все разделились на два лагеря. Одни поддерживали Саргона, другие – Ганона. Авар, Артем и двое воинов обступили Яра, ограждая его от яростных нападок. Яр не понимал большую часть из того, что ему кричали – Переводчик был уже просто не в состоянии что-либо переводить, да и никто особо не обращал на него внимания. Артём же понимал ругательства и угрозы в адрес Яра. Звучали даже прямые призывы убить его, а также всех, кто пришёл с ним. В какой-то момент Ганон увидел саблю, которая находилась на поясе Артёма. Его взгляд на мгновение застыл, и он, как заворожённый, начал двигаться в его сторону, рассталкивая всех на своём пути. Подойдя ближе, на несколько шагов, он закричал: Ты убийца. Ты убил моего брата. Он положил ладонь на рукоять своего оружия, крепко её сжал и пытался бороться с животной яростью, которая его охватила. Но она взяла свою и Ганон с криком выхватил саблю из ножен и сделал атакующий выпад в сторону яро и стоявшего перед ним Авара. Авар наблюдал за происходящим и был готов отразить удар. Он не стремился атаковать в ответ, а лишь отвёл удар Ганона в сторону и принял защитную стойку. Все остальные, кроме Артёма, достали своё оружие и заняли оборону по кругу. Никто не знал, от кого ждать следующей атаки и последует ли она. Убрать оружие! Стража! Схватить Ганона! Саргон, увидев, что происходит, впал в ярость и прибегнул к крайним мерам. Стражники, стоявшие до этого на своих местах, в один миг окружили Ганона и его сподвижников, а также группу Артёма. Они были вооружены саблями и щитами, у некоторых имелись копья. Против такого количества воинов выстоять было просто невозможно, особенно имея лишь саблю в руках. «Вы глупцы! Посмотрите, в кого вы превратились под властью мудрейшего Саргона!» Коверкая прозвище, закричал Ганон. Стража не двигалась с места и, направив свое оружие на зачинщиков, ожидала дальнейших указаний или развития событий. «Ахахахаха!» Захрипел Саргон и упал лицом вниз. В его спине на уровне груди зияла глубокая рана, из которой лилась кровь и заполняла пространство на мраморном полу. В общей суете стража не уследила за своим правителем, и один из поддвижников Ганона нанёс удар в спину Саргону. В большой толпе, сгрудившейся в кучу, нельзя было сразу понять, кто предатель. Ганон, увидев это, тут же закричал: "Стража!" «Убить их! Это дело рук подлых убить с севера! Убить их!» Толпа подхватила этот призыв, и зал наполнился яростными воплями и криками. Стражникам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Правители остальных народов, изначально не поддерживающих Ганона, смекнули, что пора менять свое мнение, и резко начали поддерживать призывы расправиться с Яром и его спутниками. Озверевшая масса начала обступать их со всех сторон. «Это конец». пронеслась единственная мысль в голове Артёма